Двадцать двое суток и пять часов назад. Бергер сидел за столом в э л л и н г е Перед ним лежали запечатанные пластиковые пакеты. Два из них побольше, чем остальные, и в каждом зубная щетка. Значит, вот эти? спросил временный работник, нависающий над Бергером. Сэм смерил его взглядом. Он не считал себя человеком с предрассудками. Его сомнения в способности этого существа определить местонахождение собственного рта при приеме пищи никак не были связаны с предубеждениями. Просто жизненный опыт. Это очень важно, пояснил Бергер. Как бы ты б ы в а т иначе? ответил практикант, сгреб пакетики в охапку и вышел из кабинета. Даже дверь за собой не закрыл. Бергер взглянул на входную дверь Веллинг, она тоже была приоткрыта. Он уже пару раз пользовался услугами этой фирмы в связи с расследованиями страхового мошенничества и знал, что на них можно положиться. Но что за мальчишку они прислали в этот раз? Как ни с т а р а й с я но анализ ДНК занимает слишком много времени. Сегодня пятница. В воскресенье в в пятнадцать ноль ноль Надя Карлсон умрет, если Сэм Бергер каким-нибудь неведомым способом это не предотвратит. Пока не похоже, что он сможет это сделать. Впереди у него одни выходные. В голове Бергера все громче тикали часы. Его взгляд скользил по и списанной доске. Вся новая информация. Все источники вдохновения, все тут. Дело Нади Карлсон. Бергер был недоволен, совершенно недоволен. Картина более или менее складывалась. Надя встретила мужчину впервые за очень долгое время, а может быть, впервые в жизни она доверилась мужчине. То, что всего пару месяцев спустя она оказалась похищена, причем мужчиной. Вряд ли было совпадением. Похищение так или иначе связано с ее пассией, как и тот факт, что в момент похищения в ее машине кто-то сидел. Похититель явно не в себе. Он заставил Надю упомянуть в письме свободу, то самое запретное понятие, которое она в течение полугода лишь намеками упоминала на встречах с психологом, так и не осмеливаясь приблизиться вплотную. Там. В логове похитителя она смогла написать это слово, и то в качестве комментария о том, что похищение хуже, чем свобода. А значит, каждая пройденная секунда – потерянное время. Каждая секунда – это мгновение боли для женщины, которую Бергер теперь почти знал и которой успел проникнуться симпатией. Чем дольше Бергер занимался занудной, но необходимой полицейской работой, тем больше информации просачивалось на свет Божий. Однако к ответу на главный вопрос он так и не приблизился. Что-то явно не сходится. Ему было очень одиноко в Эллинге, наедине со своими мыслями, с самим собой. Хотя себя и свои трудности сейчас приходится игнорировать. По сравнению с найденными страданиями его собственные мучения ничто. И все-таки у него перед глазами так и стояла коротко стриженная голова т и л и и Гримберг и ее лицо с выраженными морщинами, улыбка, излучающая жизненный опыт, блестящий взгляд, уже не молодое, но такое красивое обнаженное тело, бесконечное наслаждение. Он и правда слишком долго был один. Одиночество делает человека другим и с к а ж а е т его сущность. Ты больше не можешь быть хорошим детективом. Он взглянул на монитор, на папку с видеозаписями. Семь фильмов по полчаса каждый, плюс собственная нарезка Бергера, куда он включил те моменты, когда пребывание Нади у Риты Олин могло вывести его на нужный след. Оригиналы фильмов были короче, чем сами встречи с психотерапевтом, точно так же, как и его запись терапии. о л е н записывал а лишь отдельные фрагменты сессий, а то, что фильмов оказалось лишь семь за полгода, означало, что на камеру снимались далеко не все встречи. Бергер включил первую запись февральскую и снова попытался раскусить Надю. Ее жесты... Формулировки, сомнения, взгляд, все то, что он когда-то на пике профессиональной славы так мастерски истолковывал. Техника ведения допроса, как интерпретировать слова и поведение допрашиваемого, оценить правдивость показаний, составить полное впечатление о человеке. Надена Песня много изменила. Бергеру показалось, что он начал проникать в глубины ее истерзанной, но не сломленной души. Он увидел живую женщину, с которой вполне мог бы подружиться и даже больше. Но вот раскусить ее ему не удавалось до конца. Нет. Внутри Нади он видел травмированную девочку, понимал ее неочевидную иронию. Видел опытную женщину, которая видела в жизни все, женщину, прошедшую через страдания, вынужденную принимать наркотики, чтобы выжить, пристыженную женщину, женщину с у д о р о ж н о держащуюся за упорядочную жизнь, женщину аскета, которая прекрасно знает, что за р а д о с т ь ю в жизни всегда следует наказание, п ч е л к у труженицу, никогда не отказывающуюся от работы. Женщину, в которой вновь, пусть и осторожно, пробудилась любовь, промелькнула перед взором Бергера и разъяренная Надя, способная на вспышки ненависти. Бергер посидел, подумал, точнее прислушался к своему внутреннему голосу. Внутри него что-то происходило. Длительная душевная заморозка с м е н я л а с ь чем-то другим. Во время его личного ледникового периода жизнь в нем поддерживали исключительно короткие и не особенно успешные встречи с близнецами. В остальном душа промерзла до дна. А сейчас его тело вдруг почувствовало, что ему понадобится доступ ко всем возможным чувствам, чтобы подобраться к Нади достаточно близко и спасти ее. Чем более полным получался ее образ, тем сильнее ему хотелось ей помочь. Теперь ему страстно хотелось, чтобы она продолжала жить, чтобы смогла перейти на новый жизненный этап. Однако раскусить ее он по-прежнему не мог, до конца не мог. На всем белом свете есть только одна женщина, понять которую ему еще сложнее. но она больше не присутствует в его жизни. он закрыл глаза, услышал какой-то звук, как будто кто-то скребется, потом голос. бергер был уверен, что ему снится сон. Мирина произнес женский голос. не понимая, что происходит, бергер открыл глаза. в дверной проем лился утренний свет. там стояла женщина. Внимание Бергера привлек слинг на ее груди, поэтому он не сразу узнал Моли Блум. А когда узнал, у него перехватило дыхание.